Политические, этнические, культурные и социальные разногласия в Израиле усилились во время второго правительства Бегина. Публичная борьба бушевала на нескольких уровнях. Политическая легитимность, историческая память и соответствующий образ будущего израильского общества. Одним из основных направлений борьбы стал статус «кибуца» Кибуц был жемчужиной социального творчества, рабочего движения. Он сочетал в себе идеи равенства, преданности обществу и вовлеченности в национальную миссию. В кибутсе в почете были такие ценности, как физический труд, скромный образ жизни, сдержанность и умение обходиться малым. В израильском обществе не было другого сектора, чьи ценности так противоречили бы ценностям Бегина и той культуре, которую он представлял. Бегин осознавал, что если хочет изменить государственный нарратив, ему придется подорвать статус кибуца как самого важного творения сионизма. Он подвергал кибуцу смертоносной критике. Они жили за счет урожайности земли, и их богатство происходило из ресурсов, выделенных им левыми правительствами, ресурсов, которые отнимались у городов развития. Как в любом стереотипе, здесь было зерно истины, но не более. Кибуцы заработали свою относительную финансовую устойчивость не непосильным трудом и в течение многих лет терпели тяжелые условия, Однако их пастуральный вид подчеркивал контраст между ними и городами развития и близлежащими Маооборот, которые были заброшены, и жители которых явно чувствовали снисходительное отношение к ним, своим, казалось бы, скромным соседям. Поэтому слова премьер-министра попали в цель. После избирательной кампании 1981 года, в ходе которой члены кибуцев сплотились, чтобы помочь Альянсу, Бегин усилил нападки на них, и большинство мизрахи с энтузиазмом поддержали его. В сознании правых протесты левых против войны были переплетены с ролью кибуцев как оплота левой элиты. Тот факт, что количество членов кибуцев в составе боевых войск намного превышало их относительную долю в населении, не умалял обвинения против них. Осенью 1982 года, в разгар споров по поводу Ливанской войны в Израиле, писатель Амос Оз отправился в путешествие по стране, во время которого он столкнулся как со старым, так и с новым Израилем, в Бейт-Шемеше, городе развития, где Бегина принимали почти за святого, он наш отец, сказал один из жителей. Оз столкнулся с болью и оскорблениями, которые испытывали люди, пытавшиеся сохранить традиционную культуру, когда сталкивались с современным миром. «Почему бы вам не спросить?» Кто научил детей, когда они еще находились в пересыльных лагерях, высмеивать своих родителей, глумиться над стариками, потешаться над их религией и их вождями? Прежде всего, почему бы вам не спросить, кто научил восточных евреев тому, что деньги – самое главное в жизни? Почему бы вам не спросить, кто изобрел воровство и мошенничество? Кто изобрел фондовый рынок? Но у кибуца Цора есть свой имидж, а у бейт есть свой имидж. А в этом вина репортеров, всех этих грязных болтунов с телевидения и профессоров. Напротив. Старожил Буца ответил на такие обвинения следующим образом. «Скажите им, чтобы они не верили агитаторам. У нас здесь нет золотых замков. Мы никого не обманываем. Им следует знать, что в целом при правительстве Бегина мы чувствуем себя более злыми и оскорбленными, чем даже они чувствовали себя при нашем правительстве». Почему они выставляют нас чудовищами, эксплуататорами, снисходительными, коррумпированными, предателями? Вы действительно думаете, что они верят тому, что Бегин вколачивает в их головы? Старая элита чувствовала растущее отчуждение и враждебность по отношению к новому режиму. Правительство Альянса было в ярости из-за того, как его представляли по телевидению, но кроме жалоб не сделало ничего, чтобы ограничить свободу слова, чего нельзя сказать о правительстве Бегина. Сотрудники Управления радиовещания и телевидения Израиля теперь работали под надзором правительства, чего не бывало в средствах массовой информации с 1950-х годов. Они ощущали себя осажденным меньшинством Интеллектуалы, деятели, СМИ писатели чувствовали, что так называемая «их» страна исчезает и сменяется страной, которая им больше не принадлежит. После так называемой «войны на истощение» Эхуд Менор написал песню «I have no other country» — «у меня нет другой страны», в которой были слова. «Я не буду молчать, потому что моя страна изменила свое лицо. Я не перестану напоминать ей и стану петь ей в уши, пока она не откроет глаза». Эта песня была перевыпущена в 1980-х годах и воспринята как протест против войны в Ливане. Журналист Нахум Барнеа, описал массовую скорбь во время похорон Игаля Алона в кибуце Геносар в 1980 году. «Я вижу неизбывную тоску по так называемому прекрасному Израилю Сабров, а не по мистическому Израилю Бегина или Израилю лавочника Эрлиха». По радио транслируется песня Рахиль и Наоми Шемер Кинерет, Галилейское море, и глаза целого поколения наполняются слезами. И все это искренне и достоверно, но тревожно. Нехорошо, когда тридцатилетние и сорокалетние оплакивают страну, в которой живут. Они плачут не о кончине важной личности, а о себе, о том, что у них была страна, которая больше не принадлежит им. В 1984 году Амос Кейнан опубликовал сюрреалистический роман The Road to Ain Harod, дорога в Эйн Харод, описывающий Израиль в условиях диктаторского режима военной хунты, захватившей власть в стране и изгнавшей всех арабов. Герой пытается добраться до уцелевшего свободного Израиля в кибуце Эйн-Харод. Роман был выражением беспокойства левых после Ливанской войны. Роман Амоса Оза 1987 года Black Box, «Черный ящик» выразил литературное поэтическое сожаление по поводу утраты старой культуры сабров замененной растущим национализмом и религиозностью «Мизрахи», в нем описывается любовный треугольник, в котором женщина разрывается между двумя мужчинами — своим первым мужем, отважным военным, и ученым, умирающим от рака, и вторым мужем, североафриканским евреем и учителем религии, получившим базовое иудейское образование — О чем свидетельствуют фрагменты стихов, из которых он строит свою речь. Первый муж, представляющий левых сионистов, постепенно исчезает, в то время как второй, представляющий новый Израиль, необразованный и не приспособленный к местным условиям, остается воплощением жизненности. Именно он заявляет, что ему принадлежит прекрасная женщина, разрывающаяся между ними двумя. Она символизирует страну и израильский опыт. Роман — это и оплакивание исчезающего мира, и принятие новой реальности, соединенное с признанием того, что старые устои утратили жизнеспособность. Еще одно литературное произведение, оплакивающее утрату старого Израиля, это роман Меира Шалева 1988 года «The Blue Mountain», «Голубая гора». Книга, в которой прослеживаются жизни нескольких поколений членов Машава Израильской долины, может быть истолкована как элегия о сионистской мечте, потеря которой подтверждается среди прочего тем фактом, что в конце концов люди пали в битвах, И весь идеализм угас. Мошав зарабатывает деньги, продавая участки евреям диаспоры, желающим быть похороненными на Святой Земле. Этот роман также заканчивается нотой принятия. Его главный герой, шокировавший весь Мошав своей распущенностью, находит настоящую любовь с девушкой из ультраортодоксальной семьи, пришедшей в Мошав. и с ее помощью он укореняется на земле. Но, несмотря на относительно оптимистичный финал романа, это печальная история о реальности, которой больше нет. В течение 1983 года Бегин потерял пыл и стойкость духа, которые требовались от премьер-министра. Он все больше замыкался в себе, не участвовал в заседаниях Кабинета министров, не общался с коллегами и не делал никаких предложений. 28 августа 1983 года на еженедельном заседании Кабинета министров Бегин объявил о своем решении уйти в отставку. «Я больше не могу это выносить», заявил он без дальнейших комментариев. «Был ли он в состоянии депрессии из-за того, как развивались боевые действия в Ливане?» Не сломило ли его дух количество жертв, о чем скандировали демонстранты у его дома? Или, возможно, он просто устал нести бремя работы в правительстве? Бегин не дал никаких объяснений. То был конец эпохи. Глава 18. Упущенные годы. Меняющаяся израильская идентичность. 1984-1990-е годы, когда на выборах 1981 года Ликут получила только на одно место больше, чем Альянс, Хаафода плюс Мапам, Бегин все еще мог сформировать коалиционное правительство, а Альянс нет. На выборах 1984 года Партия получила на три места больше, чем Ликут, но снова не смогла сформировать правительство, поскольку Ликут могла набрать большинство в Кнессете. На выборах 1988 года между двумя основными партиями вновь возникла тупиковая ситуация. На протяжении 1980-х годов израильские избиратели отказывались предоставить какой-либо из партий исключительную власть, больше не было партии набиравшей большую часть голосов составляющей основу правительственной коалиции учитывая результаты выборов хафода и Ликут были вынуждены прийти к компромиссу и сформировать совместное правительство с 1984 по 1990 годы Израиль возглавляли правительство национального единства, в состав которого входили две основные партии вместе с несколькими партиями-сателлитами. МАПАМ покинула Альянс после создания первого правительства национального единства. Первое правительство национального единства, сформированное в 1984 году, пыталась создать политические условия, которые позволили бы ему вывести израильские войска из Ливана, смотрите предыдущую главу, и навести порядок в экономике Израиля. Проблемы израильской экономики начались в 1973 году. Тяжелое бремя поддержания безопасности, которое последовало за войной Судного дня, в сочетании с глобальным энергетическим кризисом, Остановила экономический рост, ускорила инфляцию и увеличила государственный долг. Годы между 1975 и 1985 считаются так называемым потерянным десятилетием израильской экономики без какого-либо значительного роста. В 1984 году инфляция взлетела до 400% в год. Дефицит платежного баланса ухудшился, а резервы иностранной валюты Израиля сократились. Все меры, предпринятые различными министрами финансов, не смогли остановить рост цен и девальвацию валюты. Банки рекомендовали своим клиентам покупать банковские акции, и в 1983 году пузырь акций банков лопнул. Акции обесценились в одночасье, и тысячи домохозяйств и предприятий остались без средств к существованию. Несмотря на тенденцию к либерализации и рыночной экономике, что означало сокращение участия государства в экономике, правительство было вынуждено вмешаться, чтобы предотвратить крах и фактически национализировало банки в 1985 году, правительство во главе с Шимоном Пересом приняло чрезвычайный план стабилизации экономики. Государственные расходы были сокращены, сотрудники уволены, субсидии отменены, обменный курс и заработная плата заморожены и был введен надзор за ценами на продукты и многочисленные услуги. Привязка заработной платы к индексу стоимости жизни – была временно заморожена, а реальная величина заработной платы упала. Кроме того, поправка к закону о Банке Израиля запрещала банку предоставлять кредитные линии правительству, то есть печатать деньги. Впервые закон о договоренностях, также известный как закон об экономической политике, стал частью основного закона о государственной экономике – что позволило ускорить принятие нормативных актов и реформ в широких рамках плана стабильности. Эта комбинация мер стабилизировала валюту. К концу года уровень инфляции упал до 30% и продолжил снижаться. Администрация США поддержала эти радикальные меры специальным грантом, направленным на смягчение проблемы платежного баланса. Общество на это отреагировало пониманием и сдержанностью, что привело к небольшому снижению уровня жизни. Было ощущение, что должны произойти фундаментальные изменения, чтобы избежать экономического коллапса. С этого времени экономика начала восстанавливаться, и экономический рост возобновился. В рамках возобновления роста правительство усилило содействие либерализации и рыночной экономике. Создание легких условий для вложения частного капитала в экономику и начало интеграции в мировую экономику создали возможности, которые сформировали основу для возобновления роста. Хеврат, Хауфдим, экономическое подразделение Хистадруд, не смогло приспособиться к данным экономическим и политическим изменениям. Со времени обретения государственности Хистадрут проводила расширяющуюся экономическую политику, включавшую обеспечение полной занятости и относительно высокой заработной платы, особенно в периферийных районах страны, и недопущение увольнения рабочих. Экономическое руководство Хистадрут исходило из того, что оно выполняет национальную миссию и что его экономические возможности второстепенны по отношению к социальным задачам. Такое мировоззрение было удобным до 1977 года, пока государство спасало обанкротившееся предприятие «Хистодрут», но это не сработало в экономике, управляемой правительством несочувствующим экономике Хистадрут, которая декларировала намерение ввести либерализацию и капиталистическую экономику, основанную на прибылях и убытках эффективности управления и конкурентоспособности. Проблема заключалась в том, что после правого поворота руководители экономики Хистадрут опасались конфронтации с рабочими Большинство из которых были сторонниками Ликут, и исходя из этих политических соображений, они не принимали необходимых мер по повышению эффективности на своих заводах. В результате экономика Хистадруд взяла на себя обязательство, которое не могла выполнить. Вместо того, чтобы закрывать обанкротившиеся предприятия, снижать там, где необходимо, заработную плату и увольнять рабочих. Руководство «Хистодрут» переводило прибыль со счетов своих успешных предприятий на счета обанкротившихся и прибегало к финансовым манипуляциям, скрывавшим размер реального дефицита. Пока инфляция была на пике, руководству удавалось лавировать. Но как только экономика стабилизировалась, разразился экономический кризис хистодруд В рамках реформ, жизненно важных для стимулирования роста, Правительство стремилось сократить масштабы государственного сектора экономики. Оно не оказывало помощи предприятиям Хистодрут, поскольку хотело ограничить Хистодрут ролью профсоюза и аннулировать его уникальный статус представителя рабочих и крупного работодателя, восходящий к периоду Ишуа. В конце 1980-х годов хистодруд была вынуждена продать многие из своих предприятий и сократить присутствие в экономике. Аналогичные процессы протекали и в сельскохозяйственных коммунах. Многие кибуцы, взявшие суды в период инфляции, не могли выполнить своих обязательств. Все кибуцное движение оказалось на грани краха. В 1990-х годах, надеясь повысить свою эффективность и приспособиться к духу времени, Многие кибуцы приступили к процессу приватизации, разделив общую собственность и отменив принцип равенства внутри кибуца. Отныне доходы и расходы были личными, а не коллективными. Тем не менее, приватизированные кибуцы продолжали поддерживать систему социальной защиты своих членов. Коллективизм исчез более чем в половине кибуцев, и фактически они превратились в общинное поселение. Движение мошавов тоже пережило кризис, и многие мошавы оказались на грани банкротства. Экономический коллапс, последовавший за политическим провалом рабочих сионистов, еще больше усугубил чувство отчаяния и потери курса израильскими левыми. В конкуренции между плановой и управляемой экономикой и свободным рынком Распад СССР в конце десятилетия придал упадку социалистической перспективы универсальность. На выборах 1981 года появилась этническая партия Мизрахи, представляющая в основном евреев марокканского происхождения, ТАМИ, аббревиатура от Туат Мазерет, Движение за наследие Израиля, С начала истории государственности этнические партии пытались прорваться на израильскую политическую арену. Кое-где этнические списки сумели получить представительство в Кнессете, но до 1981 года ни одной этнической партии не удавалось добиться реального политического влияния Этническая принадлежность считалась противоречащей национальному этосу, поскольку сохраняла разделение евреев по странам исхода. Сионизм стремился объединить людей из различных диаспор в единое целое с коллективной идентичностью, выраженной в национальной культуре, символах, ритуалах и общем этосе. Он рассматривал этническую принадлежность как пережиток прошлого диаспоры, контрпродуктивный для задачи построения нации в Израиле. Основная идея заключалась в том, чтобы создать плавильный котел, собрать все еврейские диаспоры под одной культурной крышей и заставить их принять принцип прогресса, нерелигиозное национальное мировоззрение иврит в качестве языка и новую культуру. Все евреи из диаспор были призваны избавиться от черт своей прежней культуры и объединиться под знаменем государства и его символов. Этнический раскол был очевиден еще в 1950-х годах. Так называемый «Второй Израиль», беспорядки в Вади Салибе. так называемые «черные пантеры», периодические дебаты по этому поводу в средствах массовой информации и государственных учреждениях. Но можно было надеяться, что это временные трудности, которые рано или поздно исчезнут. Постоянное увеличение числа смешанных браков между ашкеназами, общинами европейского происхождения – С годами евреи из Болгарии и Греции, которые по происхождению были сефардами, стали считаться ашкеназами, потому что приняли европейскую культуру, и мизрахим, общины, происходящая из исламских стран, рассматривалось так называемым «первым Израилем» как доказательство того, что этнический разрыв сокращается». В свою очередь, образ этнической интеграции был принят в доказательство того, что в Израиле формируется единая нация и этнический раскол ослабевает. Одним из факторов прихода к власти Ликут в 1977 году было возмущение так называемого второго Израиля по отношению к ветеранам Ашкеназам, При этом выбор партии Ликут со стороны Мизрахи может быть истолкован как принятие национального принципа в качестве доминирующего, поскольку Ликут – общенациональная партия, а не этническая. Но фактическая легитимность, данная Бегином этническому расколу во время избирательной кампании 1981 года – в которой он обвинил альянс в оскорблении и дискриминации общин Мизрахи, нарушила табу в израильской политике. Заявления на этнической почве больше не считались антиизраильскими. Прорыв Тами в кнессет как этнической партии, ознаменовал смену правил игры. Тот факт, что Тами выиграла три места за счет НРП, был выражением дискриминации, которую испытывали мизрахи в НРП. Это доказало, что этнический раскол существует и даже усиливается. В отличие от так называемых «черных пантер», которые использовали социально-экономические лозунги и не стеснялись прибегать к насилию, лозунг «Томи» был «Встань во весь рост». Эта фраза представляла... не только социально-экономическую, но и культурную повестку дня. Восстановление потерянной чести и культурного наследия Мизрахи. Но Томи продержалась недолго. Организационные и личные проблемы среди его руководства привели к распуску и поглощению его партией Ликут. В 1984 году место этнической партии Израиля заняла Схас. Сокращение от Хитадрут Хазефарадим Ха-Оламит Торах, Всемирная Сефардская ассоциация хранителей Торы Схас была сформирована как коалиция городских раввинов, руководство равината, Глав Иешиф и и раввинов из движения покаяния Мизрахи под руководством рабби Овадии Йосефа, который был главным сефардским раввином Израиля с 1973 по 1983 годы, это была ультраортодоксальная партия Мизрахи, развивавшаяся под эгидой так называемого «Литовского потока» Израиль во главе с раби Элеазером Шахом, но она быстро приобрела собственный характер и больше не нуждалась в покровительстве той партии Ашкенази, которая дискриминировала мизрахи, запятнав их честь и лишив жалования. Схас стоит на перекрестке трех дорог, разделяющих израильское общество – религиозной, этнической и экономической», утверждает исследователь Авиазер Равицкий. Но в основе всех их лежат также основные факторы идентичность и лояльность, мировоззрение и верование, традиции и образ мышления, а также глубокие противоречия между разнообразием и единообразием, обычаем и книгой, еврейским законом и кабалой, автономией общины и галахическим авторитетом, сионистами-ветеранами и так называемыми «богачами», против студентов и ешиф и людей, окрепших в своей вере. Хотя многие израильтяне склонны рассматривать СХАС через политическую призму как движение, использующее свою избирательную силу для получения преимуществ ультраортодоксальным сектором Мизрахи, при более пристальном рассмотрении партия понимается как часть движения религиозного пробуждения и обновления – черпающего силу из влечения масс мизрахи, особенно марокканского происхождения, к народным религиозным традициям. Многие избиратели СХАС не являются ультраортодоксами, однако все руководство СХАС ультраортодоксально, хотя их ортодоксальность отличается от ортодоксальности Ашкенази. Многие ультраортодоксальные мизрахи служат в армии и видят себя настоящими сионистами. Они считают, что нерелигиозные евреи отклонились от пути истинного сионизма и должны быть возвращены в лоно иудейской религии, что для них тождественно еврейской национальности. В целом многие избиратели СХАС сочетают этническую принадлежность, религиозность и национализм с низким социально-экономическим положением и уровнем образования. Ниссим Леон, исследователь ультраортодоксальных мизрахи, считает, что СХАС представляет собой конкретную модель того, как евреи-мизрахи относятся к современности. В отличие от процессов модернизации в Европе, которые включали в себя раскол между религией и жизнью, модернизация, принесенная на Ближний Восток и в Северную Африку европейскими колониальными державами Франции или Великобритании, привела к тому, что заповеди стали меньше соблюдаться, а не к потере веры или формированию альтернативной религиозной системы, как это сделали консерваторы и реформисты на Западе, религия оставалась основным показателем еврейской идентичности и традиции строго сохранялись. Сионизм в этих странах объединил свои силы с религией в борьбе против секуляризации и ассимиляции, поощряемой колониальным правительством. Напротив, сионистское государство Израиль было проводником секуляризации, стремясь превратить национализм, в отличие от религии, в основу идентичности. В первом и даже втором поколении после эмиграции мизрахи были склонны к умеренно традиционной религиозной позиции, соблюдение традиций своих предков, посещение соседней синагоги время от времени изучение главы Талмуда и почитание своих родителей, но без фанатизма. Поездки в субботу, посещение футбольных матчей, посещение государственной религиозной школы, ношение западной одежды и служба в армии – все это считалось приемлемым. Уклон к ультраортодоксии проявился между вторым и третьим поколениями после иммиграции. После того, как ушло первое поколение, эта тенденция была вызвана как внутренними, так и внешними факторами. Сразу после Второй мировой войны ультраортодоксальная Агудат Израиль активизировалась в еврейских общинах Северной Африки, стремясь пополнить численность после гибели миллионов верующих ашкенази в Холокосте. У сионистской деятельности там были схожие мотивы. В то же время в Палестине среди мизрахи появились ультраортодоксы по инициативе иешивы пород Йосеф в Иерусалиме, основанной в начале мандатного периода. Выпускники так называемых литовских ультраортодоксальных иешив и иешивы пород Йосеф составили руководящее и образовательное ядро, которое в итоге привело к созданию Схас. Бывший ученик Пород Йосеф Раби Овадия Йосеф, выдающийся раввинский авторитет с большим влиянием в современных общинах Мизрахи, придал движению престиж и религиозный авторитет. Таким образом, схаз выросло как религиозное движение, стремящееся обуздать процессы модернизации и отход от традиций, навязываемых мизрахи израильской действительностью. Отдельное ультраортодоксальное движение мизрахи было создано под влиянием нескольких факторов. Во-первых, по мере того, как ультраортодоксальные общины ашкеназии восстанавливались после Холокоста, демографически росли и укрепляли уверенность в себе, контраст между ультраортодоксальными ашкеназами и мизрахи стал более явным. Мизрахи могли получить все меньше и меньше мест в ведущих так называемых литовских ешивах, и дискриминация в отношении их усилилась в таких областях, как заключение браков, Они считались подходящими только для кандидатов с физическими дефектами, школы и назначения в качестве религиозных судей и глав Иешиф. Они также были ограничены второстепенным положением в руководстве ультраортодоксов. Хотя мизрахи представили агудат Израиль голоса своих избирателей, они ничего не получили взамен. Во-вторых, Равин Авадия Йосеф, выходец из иракской семьи, разработал концепцию восстановления иудаизма Мизрахи в его былой славе, в форме требования, чтобы в Израиле преобладала версия религиозных законов, составленная раввином Йосефом Каро, написавшим Схульхан Арукх», авторитетный свод иудейских законов. Эта концепция воплощала утверждение, что сефардская версия Галахи, а также ее форма молитвы превосходила ашкеназскую версию, которую в 1950-х -1960 и 1960-х годах раввины Израиля имели тенденцию принимать как универсальную концепция Авадии, также требовала, чтобы отличающиеся между собой версии, используемые иммигрантами из различных восточных диаспор. Иракской, египетской, сирийской, марокканской и тунистской были отменены в пользу единой объединяющей версии сефардов Мизрахи. Таким образом, утверждение Раввина Авадии включало конфронтацию не только с Ашкеназской стороной религиозной ограды, но и с Мизрахи, которые соблюдали эти разнообразные местные традиции. Харизматическая сила Равина Авадии, его авторитет и известность, его высокое положение в качестве главного Равина, а также многочисленные активисты, которые считали его высшим религиозным авторитетом блока Мизрахи, все это сделало его бесспорным лидером СХАС. В-третьих, СХАС удовлетворяла потребности большой группы Мизрахи, искавших религиозного опыта, мистического трепета, духовного подъема.